Глава 3 На войне, как на войне Владивосток, Японское море, апрель-май 1904 года. Платон диких, повъявшиеся привычки, мгновенно проснулся от еле слышной трели первой боцманской дудки, свистевшей к побудке. Выработанная за долгие годы службы автоматика рефлексов сработала, и он попытался нашарить концы, поддерживающие койку, и вскочить. Однако ударился правой рукой о переборку, левая схватила воздух, а макушка ткнулась во что-то жесткое. Откуда-то сверху раздалось сонное чертыхание. Открыв глаза, Платон осознал, что пробудился на нижней койке четырехместной каюты.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 Перед гимназией их уже дожидался смутно знакомый молодой лейтенант. Кажется, сваряга, припомнил Платон. В сопровождении трех человек, одетых в выходную форму железнодорожных машинистов. Двое выглядели лет на тридцать 40 сорок а один помоложе, под тридцатник. — Доброе утро, Григорий Палыч. Заждались мы тут вас? — улыбнулся лейтенант. — Балк! — вспомнил, наконец, фамилию варяжца Диких.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 Говорил же я вам, подход надо было искать через Швейцара, всего-то 5 рублей, а какой кладезь информации. А вы, господа, дороговато начинаете обходиться императорскому флоту. По полста рубликов за каждый из аттестатов о сдаче вами экстерном экзаменов за пятый класс гимназии выложить пришлось. Но ничего, вы их у нас голубчики до да копеечки, как каторжники на галерах отработаете. Ладно, поехали в штаб.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 «Вы находитесь перед экзаменационной комиссией, созванной, согласно приказу по Морскому министерству, от 5 июля 1884 года для приема экзамена на чин прапорщика по Адмиралтейству. Все вы подали соответствующие прошения». «Кстати, Платон Иванович, — сказал он, усмехнувшись, — вы почему свое прошение подписать забыли? Ну-ка подойдите к писарю и исправьте ошибку».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 Судя по всему, душевное состояние так ярко отражалось на его физиономии, что гревенец, не удержавшись от короткого смешка, поспешил его успокоить. «Вот что, Платон Иванович, не волнуйтесь, допрос чинить я вам не собираюсь. Да и зовите меня просто, Владимир Евгеньевич. А поговорим мы о том, как вы ведете прицеливание. Всю эту ерунду об уставах и словесности мне с вас, сверхсрочно служащего, спрашивать не надо». Пусть этим наш механику с паровозниками развлекается. Меня же, как флагарта, интересует именно ваши действия и ощущения при прицеливании. Давайте-ка попробуем мы ваши десять с гаком лет практики совместить с новейшими теориями о ведении огня». В последующие полтора часа Платон проговорил с дотошным бароном о вопросах наведения и обслуживания крупнокалиберных орудий. «Ну что ж, Платон Иванович...» Подытожил гревенец, после того, как их беседу прервал штабной писарь, заглянувший в дверь и пригласивший их обратно. «Хозяин башни из вас выйдет образцовый. Вы только с будущим командиром, палатте. Впрочем, я сам с ним поговорю. Обленились они там, в учебно-артиллерийском отряде. Сложнее контргалсовой на двадцатикабельтовых ничего и не представляют. Что он видел на своем ушакове?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 — Здравствуйте, господа! — сказал Руднев, вставая после того, как вошли задержавшиеся, и все экзаменуемые выстроились вдоль стены. — Поздравляю вас! Вы стали прапорщиками по Адмиралтейству. Экзамен вами выдержан успешным. Служите честно и доблестно, получите ваши кортики, офицерские послужные, и ступайте, переоденьтесь в новые мундиры. Через четверть часа жду всех в парадном зале морского собрания для приветствования новых членов.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 А ночью и того хуже. Математика, геометрия, английский этот постылый, дневной урок, а после обеда отчитаться. А куда денешься без английского, если по расписанию можешь оказаться в досмотровой партии? У крейсеров работа такая. Радовало только одно. Каждый четверг к нему в башню приходили трое штурманов, прапорщиков, и тогда в роли учителя выступал уже он. Неожиданно по кораблю разнесся резкий перезвон, бой колоколов громкого боя. Причем натренированное ухо бывшего сверхсрочника уловило, что опят и на соседних кораблях, а не только на корейце. Свистать всех наверх сразу после побудки в гавани и по всей эскадре. Что-то стряслось не иначе. Или снова надо в городе наводить порядок. Успел озабоченно подумать диких, а ноги сами уже несли своего окончательно не проснувшегося и недоумытого хозяина вверх по трапам. Там он услышал последние новости и был приглашен на общеофицерское собрание, назначенное на вечер того же дня. Сообщение о том, что японцам удалось заблокировать порт Артурские броненосцы, произвело на кораблях Владивостокского отряда крейсеров, который уже давно весь город втихомолку величал нашей эскадрой,